капитан наконец вернулся к своим запыленным людям которые уже не чаяли его дождаться он щурился на солнце и тяжело дышал выпить есть в кого спросил капитан он почувствовал как ему сунули в руку прохладную флягу спасибо он глотнул вытер рот ну так сказал капитан будьте осторожны спешить некуда времени у нас достаточно с нашей стороны Больше жертв быть не должно. Вам придется убить его. Он отказался пойти со мной добровольно. Постарайтесь уложить его одним выстрелом. Не превращайте в решето. Надо кончать. Я раскрою ему его проклятую башку, буркнул Сэм Паркил. Нет, только в сердце, сказал капитан. Он отчетливо видел перед собой суровое, полное решимости лицо Спендера. Его проклятую башку, повторил Паркил. Капитан швырнул ему флягу. — Вы слышали мой приказ? — Только в сердце. паркилл что-то буркнул себе под нос. — Пошли, — сказал капитан. Они снова рассыпались, перешли с шага на бег, затем опять на шаг, поднимаясь по жарким склонам, то ныряя в холодные пахнущие мхом пещеры, то выскакивая на ярко освещенные открытые площадки, где пахло раскаленным камнем. Как противно быть ловким и расторопным, — думал капитан, — когда в глубине души не чувствуешь себя ловким и не хочешь им быть. Подбираться тайком, замышлять всякие хитрости и гордиться своим коварством. Ненавижу это чувство правоты, когда в глубине души я не уверен, что прав. Кто мы, если разобраться? Большинство? мне ответ ведь большинство всегда непогрешимо разве нет всегда и не может даже на миг ошибиться разве не так не ошибается даже раз в десять миллионов лет он думал что представляет собой это большинство и кто в него входит о чем они думают и почему они стали именно такими и неужели никогда не переменится и еще Какого черта меня занесло в это треклятое большинство? Мне не по себе. В чем тут причина? Клаустрофобия? Боязнь толпы? Или просто здравый смысл? И может ли один человек быть правым, когда весь мир уверен в своей правоте? Не будем об этом думать, будем ползать на брюхе, подкрадываться, спускать курок. Вот так и так. Его люди перебегали, падали, снова перебегали, приседая в тени, искалили зубы, хватая ртом воздух, потому что атмосфера была разряженная, бегать было тяжело, и им приходилось по пять минут отсиживаться, тяжело дыша, и черные искры перед глазами, глотать бедный кислородом воздух, которым никак не насытишься, Наконец, стиснув зубы, опять вставать на ноги и поднимать винтовки, чтобы раздирать этот разряженный летний воздух огнем и громом.